Глава семнадцатая Мы шли неторопливо, а точнее едва переставляли ноги. Это только кажется, что творить заклинания магам легко и просто. Если переусердствовать и израсходовать весь запас магических сил, то чувствуешь себя так, словно на тебе вспахали поле. Или словно ты разгрузил в одиночку целый воз мешков с картошкой. Я искоса поглядывала на Зака, стесняясь спросить, не хочет ли он поделиться с нами магией. Хотя бы со мной, все-таки я самая младшая. «Разве Куратору не полагается поддерживать свой отряд в добром здравии?» «Ронни, я бы и рад. Да только мне это недоступно!» Сказал друг Некромант. От неожиданности я остановилась, как вкопанная. А Мэт подозрительно уставился на нас обоих. «Ты о чем?» Взяла вид, что ничего не понимаю, спросила я. «Не можешь же, Зак, и в самом деле читать мои мысли!» «Темные маги не способны передавать энергию другим, только себе подобным». С чего ты взял, будто мне это нужно? Я и сама прекрасно остановлюсь, а потом помогу Мэту. Все же я наполовину стихийница. Тем, кто родился от стихийных магов, не обязательно пить специальные эликсиры или спать, чтобы вернуть нужный уровень магии в крови. Мы умеем черпать силу из природных источников, из движущейся воды, горящего пламени и так далее. Целители могут восполнить магию только при помощи алхимических составов. Других магов или длительного сна. А темное. Что ж, Зак нисколько меня не удивил. Было бы странно, если бы некроманты умели делиться силой с живыми людьми, а не только на мертвяков и рады тратить свое мерзкое волшебство. Даже если бы он мог, я бы ему не позволил. Сердито Букл и взял меня за руку. Пожалуй, он прав. В этом древнем заклинании, позволяющем магии перетекать из одного тела в другое, есть что-то интимное. На уроках это не очень заметно, а здесь, вдали от академии, чувствуется особенно остро. И все-таки меня царапнули слова Зака о себе подобных. Некромант ясно дал понять, что такие, как я, половинки мага. Девушки с факультета общей практики считаться своими не будут никогда. Рассказывай уже, что узнал. Потребовала я у Зака, чтобы сменить тему разговора. «Немного отойдем от жилых домов». Я огляделась по сторонам деревня как деревня, разномастные дома, крытые черепицей, дворы и огороды с пугалами от ворон, пестрые куры, разыскивающие червяков в траве. Пока мы возились ногой охотника Гарри, солнце взошло высоко. Небо стало даже не голубым, а полупрозрачным, бездонным. Вокруг было так светло, что даже густой лес и горы, что громоздились в отдалении, не внушали ни малейшего страха. Может, это просто сказки для приезжих? Вот, мол, в году из леса выползает жуткое чудовище и требует самую красивую девственницу. Никто его никогда не видел. Но девственниц становится все меньше и меньше. «У-у-у» я хихикнула над своими мыслями. «Некоторое время назад в деревне стали пропадать девушки», — негромко начал Зак. «Невинные?» — вставила я. «Конечно. Какие же еще?» — прищурился некромант, пронзив меня взглядом. «Не было ни одного случая, чтобы пропала замужняя женщина или вдова». «Ох, как ловко он вывернулся! Хотел ведь сказать что-нибудь вроде «гулящая девка» и посмотреть на мою реакцию». Я мигом вспомнила, как он дулся в экипаже после той ночи, когда оставил меня и Мэтта наедине. Хмурился так, словно был уверен, что между нами что-то было». «Их искали?» — спросил Мэтт. «Да, но не находили ровным счетом ничего». Ни тел и их останков, ни обрывков одежды, что могло бы говорить о разбойниках или диких зверях. Хотя было бы странно, если бы звери нападали исключительно на девиц. Говорят, кое-кто видел следы. Помимо воли у меня по спине поползли мурашки. Вот противный темный умеет говорить таким загробным голосом, что даже среди бела дня испугаешься. Я не выдержала. Чьи следы? Человеческие. Усмехнулся Зак, Но людей, забирающих девушек, не видел никто. Если все это правда, то наиболее правдоподобная, мне кажется, версия о вампирах. Только это еще не все. Около десяти лет назад похищения прекратились. И, судя по всему, в этом как-то замешан Гарри. «Его жена говорила, что если Гарри умрет, то защищать деревню будет некому», — напомнила я. «В этом охотнике нет ни капли магии». Задумчиво проговорил Мэт: «Как он может в одиночку противостоять клану вампиров или кто-то еще прячется в лесу?» «Хотел бы я знать», — отозвался некромант. «Насколько я понял, с этим злом никто не мог справиться. Братья, отцы, а иногда и женихи пропавших девушек прочувствовали предгорье не один год. Кто-то свалился со скалы, кто-то угодил медвежий капкан. Несколько храбрецов сгинуло в болоте». Словом, они либо погибали, либо возвращались ни с чем. «Может, у Гарри есть могущественный артефакт?» – предположила я. «В его доме ничего такого нет. Разве ты не заметила?» Я напрягла память. «Нет, я тоже не почувствовала никакого магического излучения, когда находилась в доме охотника. Все предметы там были обычными, без следов проклятий или зачарования. Мэт незаметно сплел свои пальцы с моими, уловив мою едва заметную дрожь. «Трудно сказать, что волновало меня сейчас больше. Близость неразгаданной загадки или смутный страх, что наш приезд может повлиять на жизнь этой глухой деревни». Бреду, этот Гарри!» «Говорил что-то о дочерях», – неохотно рассказал целитель. «Ему было в тягость беседовать с нашим куратором. Но Зак честно раздобыл интересующие нас сведения, и нам стоило собрать информацию воедино». «Говорил так, словно их могут забрать». Что ж, со зверями или с драконами? Зак снова выразительно посмотрел на меня. Вряд ли можно договориться при помощи слов. Будем считать, что имеем дело с чем-то человекоподобным. Поэтому, Рони, никуда не будешь ходить одна, решительно заявил Мэт. А мое. Да, Рони никуда не будет ходить одна, кивнул Зак. А мое задание. Никуда! Хором сказали мои мальчишки. С одной стороны, я обрадовалась, что они вдруг поладили, а с другой, это что же теперь, мне даже погулять нельзя без них, поразмышлять о своем, о девичьем. Тем более, что уже десять лет в деревне никто не пропадает. Скорее всего, вампир, который жрал невинных девиц, ушел жить в другую местность, а то и вообще сдох. Я как-то читала роман, где могущественный кроопийца влюбился в человеческую девушку, она ему отказала а он взял да и помер от неразделенной любви, несмотря на то, что считался бессмертным. Вот так вот. — Слушай, а кто тебе все это рассказал? — спросила я у Зака. — Да так, что-то старухи на лавке, что-то дети. — Не бесплатно, конечно. Некромант тряхнул рукой, спрятанный в карман черной мантии, Ему услышали тихий перезвон монет. — Да, не просто будет докопаться до правды в деревне, где все словно сговорились молчать, Хотя, если что-то произойдет, а в этом я была абсолютно уверена, то люди наверняка позабудут обо всех своих обетах и расскажут правду. Тайна, пусть даже и опасная, взбудоражила меня так, что я быстро забыла об усталости. Мы вернулись в дом Марты, вкратце поведали ей о том, как спасли Гарри, и уселись завтракать. На стол, как и вчера вечером, накрывала желтоглазая молчаливая Кая. Сегодня она не стала бегать, хотя все равно была насторожена, как пугливый зверек. Посиди с гостями, Кая, не дичись, приказал девушке старуха. Та повиновалась, но есть не стала. Пила маленькими глотками воду из огромной кружки и зыркла на нас из-под ее глиняного края. Особенно часто дикарка бросала взгляды на моего Мэта. Целитель притягивал ее так, как притягивал стайки девиц у нас в академии. Что ж, вы заслужили отдых. — А я, пожалуй, пройдусь к древним склепам, — сказал Зак, когда мы покончили с молчаливым завтраком. — Я не устала, — тоже скачала я. — А ты, Мэтт, может, прогуляемся за травами? — Вдвоем, — улыбнулся мой целитель. — Конечно, я тоже совсем не устал.